«Она покажет Эйре, что мы прибыли», — ответил Рони на вопрос, застывший в глазах Делиона. «Конечно, я мог бы пустить сигнальные огни, тогда она узнала бы о нашем появлении быстрее. Но и ненужное постороннее внимание мы бы в этом случае привлекли с большей вероятностью». Ожидать появления людей Эйры в полном молчании было невыносимо. Поэтому через некоторое время Далеон присоединился к имперскому магу и кивнул на ногу, которую тот осторожно вытянул. — Болит? — терпимо, — процедил рони Почему ты не дашь прочитать заклинания? — спросил Далеон. — Это займет всего пару секунд. Неужели лучше сдерживать стоны при каждом шаге? — Лучше, — обронил имперец. Помолчал немного и неохотно пояснил, заметив, что Де Леон все еще ждет ответа. Гончая. Это моя плата за чрезмерную самоуверенность. Я был таким глупцом, что попался в элементарнейшую ловушку, в которой обычно ловят первокурсников Академии. До такой степени недооценивал врага, что едва не погиб. Пусть эта боль напоминает мне об ошибке. Не беспокойся, нога заживет до того момента, как мы отправимся дальше в путь. В голосе мага неожиданно послышалась такая обида на себя, что Далеон растерян кашлянул. Он и не думал, что Рони настолько сильно переживает свой промах с чудовищем. И вновь повисла длительная пауза. А ты неплохо воспитал своих учеников. На этот раз имперец рискнул первым прервать чрезмерно затянувшееся молчание. Что один, что вторая. Смельчаки. Как же, смельчаки! Да ли он раздраженно ударил себя по колену. Один самовольно вышел на палубу, другая без спроса пробралась к тебе в кабинет. Кажется, у нас в отряде серьезные проблемы с дисциплиной. Если эти проблемы всегда будут спасать нам жизни, то я не против. Ронни негромко рассмеялся. Нор меня приятно удивил. Он спас мне жизнь гончая. Спас, несмотря на то, что ненавидит меня. И Рая молодец. Кстати, ты заметил, что Нор стал много времени проводить с ней. Выходит, ритуал инициации сблизил их. Это она стала много времени проводить с Нором, да ли он несогласно качнул головой. Чего скрывать? Рая влюблена в него. Видимо, поэтому и согласилась на ритуал. А Нор? Я не понимаю, если честно, почему он терпит ее рядом. Видно, от ненависти до любви в самом деле один шаг. «Я чувствую в твоих словах радость», — рони широко улыбнулся и дружески подтолкнул старшую гончую плечом. «Скажи, ты был бы счастлив, если бы Нор отказался от своей любви к Эвеллине и нашел бы себе другую, не так ли?» «Так», — обронил Де Леон. «К чему скрывать очевидное? Он действительно был бы очень рад, если бы избавился от соперника в лице младшей гончии». — Ты поэтому оставил Нора и Раю на корабле? — после секундной заминки спросил Делеон, стремясь перевести разговор с опасной темой.